Путь был недальний, квартира находилась совсем рядом с соседнем подъезде. Две минуты ушло на то, чтобы спуститься во двор, пройти 10 метров и снова подняться. И еще минут пять Ника стоял перед дверью собственного жилища, решая сложную проблему – позвонить или открыть ключом. Все это время изнутри лились печальные звуки грибоедовского вальса. То по-ученически робки, и то мастеровито уверен. Алтын Мамаева, жена Николаса А. Фандорина, бывшего подданного Ее Величества и баронета, а ныне гражданина Российской Федерации, занималась музыкой с преподавателем. И не просто с преподавателем, а с самим Ростиславом Беккером, лауреатом всевозможных конкурсов, гордостью отечественной культуры. Смотрите, что получается. Первое. Красивый, знаменитый и богатый гений. Пять. Пять. Дней в неделю таскается на солянку, чтобы тратить свое баснословно драгоценное время на дилетантку, едва помнящую ноты. Второе. Деловая женщина, шеф-редактор преуспевающего журнала, извечная трудоголичка, возвращающаяся с работы не раньше девяти вечера, каждый день находит полтора часа, чтобы заезжать домой на урок. Ни одного не пропустила. А время занятия, между прочим, такое, когда дома ни мужа, ни детей. Третье. Алтын всегда говорила, что музыкальная школа, все эти гедики и майкопары, одно из худших воспоминаний ее детства. Четвертое. Куплен за 5000-5000 долларов рояль Гербштадт. Пятое. К 35, войдя в самый лучший женский возраст, Алтын так сногсшибательно, так мучительно похорошела, что черт Ростислав был бы просто идиот если б не предложил такой ученице свои лучезарные уроки. Вот к чему привело лесное знакомство со знаменитостью на журнальной презентации. Будь она проклята! Алтын воспылала внезапной любовью к гармонии, лауреат увлекся преподаванием, а мелкий предприниматель сомнительного профиля Н.А. Фандурин лишился покоя. — Ладно, ничего особенного, — сказал себе Ника. — Не накручивай себя. Обычные уроки музыки. Но все-таки как войти? Если без звонка, получится как будто подкрался. Но звонить к себе домой будет совсем странно. Или сказать, что забыл ключ. В результате открыл дверь сам, но долго лязгал в замочной скважине и в прихожей нарочно произвел побольше шума. На столике в коридоре лежали рядышком крошечный портфельчик звезды, И большущий редикюль Алтын. Известно, что статные мужчины любят маленькие сумки, а миниатюрные женщины большие. Но бедный Ника и в этом невинном зрелище усмотрел новый повод для самотерзаний. Портфельчик был с трусиной кожи и, наверное, стоил таких денег, какие страна советов не зарабатывала и за месяц. Во сколько обошелся змеиный редикюль, Страдалец понятия не имел, потому что не мог покупать супруге такие дорогие вещи. Алтын одаряла себя ими сама. Увы, Побоюл, предприниматель без образования юридического лица Фандорин, был существенно беднее своей жены и несравнимо беднее собственной секретарши, о чем обе ему постоянно напоминали, причем, что хуже всего, не коря, а материально поддерживая. Алтын, та покупала дорогие пиджаки и рубашки, да еще бессовестно врала про какие-то неслыханные распродажи по 499 рублей. Валя же взяла моду по всем мыслимым и немыслимым поводам делать шефу дорогие подарки. Зная его как облупленного, выбирала вещи, от которых Ника был не в силах отказаться. То преподнесет на 23 февраля чиновничью парадную шпагу с выгравированным инициалом «Ф» вдруг принадлежала дедушке Ирасту Петровичу, то на 1 мая, ничего себе праздничек, будет два билета на концерт рок-группы Sparks, которую Ника обожает со студенческих лет. А недавно, в День независимости, презентовала фальшивый испанский дублон XVI века. Официальное название монеты «Эксцеленте» дублоном ее прозвали за дубль-портрет соправителей Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской. На реверсе слез тонкий слой позолоты и видно залитый внутрь свинец. Фантастическая вещица. Музейный экспонат наверняка кучу денег стоит, но дело не в этом. Было в фальшивом дублоне что-то особенное. Когда требовалось сосредоточиться, Ника доставал монету из бумажника, вертел в пальцах, гладил неровную поверхность и почти всегда помогала. Проскакивала какая-то искорка. Мысль поворачивала в правильном направлении и решение приходило будто само собой. Есть такие энергозаряжающие артефакты, это давно известно. Они бывают универсального действия, а бывают и сугубо индивидуального. Несколько лет назад, проведя долгое обстоятельное исследование, Ника установил, что старые нефритовые четки, доставшиеся ему по наследству, некогда принадлежали Эрасту Петровичу и служили гениальному сыщику для внерациональной концентрации мыслительной энергии. Ники дедовы бусы пользы не принесли. Обычные зеленые камешки, ничего особенного. Зато поддельный дублон пришелся кстати. Вот и сейчас, готовясь к встрече с женой и ее учителем, он вертел в кармане фальшивое золото. Как себя вести? Что сказать? «Напомни ей про детей, ведь она мать!» — пришла в голову спасительная идея. Сразу и подходящее выражение лица образовалось. Мягкое, но слегка встревоженное. Здрасте. Вежливо, но немножко рассеянно, то есть именно так, как следовало, пожал он руку лауреату, который в ответ улыбнулся двусмысленной кошачьей улыбкой. О жене Ник сказал, «Я на минутку, надо кое-что посмотреть», и вполголоса прибавил. Слушай, нам нужно найти время поговорить про гелю с ней, что-то происходит, может быть, вечером. Пианист деликатно отвернулся, а лицо Алтын, раскрасневшееся, будем надеяться только от музыки, и ужасно красивая, виновато дрогнула. Стрела попала в цель. Ты же знаешь, у меня в одиннадцать ночной тест-драйв. Последние два года она возглавляла журнал High Hills. Еженедельник для женщин-автолюбительниц. Минимум технических подробностей, максимум элегантности и практичности. Поработав сначала в политическом издании, потом в эротическом, Алтын нашла, наконец, занятие по душе. Никакой грязи, сплошь положительные эмоции, плюс каждый месяц на обкатку новое авто одно шикарнее другого. О чем еще может мечтать современная деловая женщина? Да-да, конечно, я забыл. С кротостью кивнул Ника. Мол, ясное дело, Музицирование важнее родной дочери. Ну, не буду мешать. Вы занимайтесь. И пошел в комнату к книжным полкам. Посмотрел на свое отражение в стекле. Поморщился. Ну что, Фома Апискин. Добился своего. Испортил жене удовольствие. А если она просто хочет научиться Хорошо играть на фортепиано? Вдруг взяла и в тридцать пять лет Впервые открыла для себя волшебный мир музыки. Ведя пальцем по сводному алфавитному указателю произведений, включенных в ПСС Достоевского, он еще некоторое время поугрызался, потом взял себя в руки, посмотрел снова уже сосредоточившись. Особенно изучать было нечего. На букву Т в указателе имелась одна единственная позиция: Тайный совет, князь Д. Абаленский, 1875, неосущ, замысел. Семнадцать, четырнадцать, двести пятьдесят, И все. Никакой теорики. Неужели... Стоп-стоп, осадил себя Ника. Не будем торопиться. Нужно просмотреть рукопись повнимательней. Скорее всего, это черновик какой-нибудь работы, которая впоследствии получила другое название. Тем не менее, в офис он ворвался, запыхавшись. Ни одним, ни другим лифтом не воспользовался, терпения не хватило. — Не ушел? — Пробовал, — хладнокровно ответила Валя, поправлявшая у окна макияж. — Причем с применением насилия, боксер долбанный. Пардон, я хотела сказать, жалкий боксеришка. Одними руками много не намахаешь, вандо покруче будет. — Ты что, его побила? — горестно воскликнул Николас. Охваливали. ну что мне с тобой делать?» Он заглянул в кабинет и увидел, что владелец уникальной рукописи сидит на корточках, держась обеими руками за промежность. Рукопись он прижимал к груди подбородком. Лицо у парня было бледное и злое. «Мое! Не отдам!» — просипел он. «Суки!» «Никто не покушается на вашу собственность!» — поспешил заверить его Фондорин. «Ради бога, простите мою секретаршу, это я виноват!»